ПАКСТОН Человек со сросшимися на переносице бровями толкнул плечом Пакстона, который едва устоял на ногах. Он посмотрел на толкнувшего, ожидая извинений. Но тот лишь буркнул. Мать вашу, целый час в очереди простоял. Он вошел в микроволновой сканер, поднял руки и позволил металлическим лопастям обойти себя со всех сторон. Пакстон посмотрел на Робинсон, женщину, следившую за экраном, Она слегка кивнула. Ничего запретного не обнаружено. Ни у кого ничего запретного. Дураков воровать здесь нет. Всякий знал, чем чревато увлечение в воровстве. Немедленным увольнением. Даже пожитки собрать не разрешали. Просто выводили за границу материнского облака. И там оставляли. Бакстон уже третий день исполнял этот танец и счел толчок плечом приятным развлечением. Никому не нравилось стоять в очереди к сканеру после целого дня, проведенного на ногах. Поэтому Пакстон сделал то, что получалось у него лучше всего. Улыбнулся, сделал вид, что все нормально. Он надеялся увидеть Цинию, но среди тысяч людей, прошедших мимо него за последние три дня, ее не было. Пакстон не исключал, что она работает в другой части склада. Стрекотали лопасти сканера, Робинсон кивала, а Пакстон думал о трехзвездном рейтинге, который обнаружил в часах уже после ухода из кабинета Дупса. Он думал о рейтинге и о точках, которыми на схеме обозначались люди. Возможно, это ничего не значило. Может быть, Цинни просто пошла его искать. Объяснить движение точек на схеме можно было миллионам разных способов, а не тем, что Циния за ним следила. Размышление о звездах рейтинга и точках позволяло отвлечься от экранов, расположенных по периметру помещения, на которых повторялся все тот же ознакомительный видеофильм. Под конец первого дня Пакстон уже знал наизусть все титры из фильма. На второй день они ощущались как сверло, буравящее дыру у него в голове. На третий день стали звуковым оформлением ада, в котором терзалась и мучилась его душа. «Облако удовлетворит любую потребность. Я работаю ради вашего блага. Спасибо тебе, облако!» После смены он медленно побрел к живи, играя, где увидел Дакоту. Она бежала к нему от лифтов. «Что случилось, детка?» спросил Пакстон. «Не зови меня деткой. Я, кажется, старше тебя. Мы с тобой назначены на патрулирование». «Я только что отработал смену», сказал он. Сегодня день увольнений, а это значит свистать всех наверх. Если не хочешь вернуть себе расположение кое-кого, обязательно скажи «нет». Пакстон пожал плечами и смирился. «Куда, начальник?» «Так-то лучше. Пройдемся туда-сюда по променаду. Главным образом будем присматривать за трамваями». «Почему за трамваями?» – спросил Пакстон. «Сегодня многие уезжают и приезжают», – ответила Дакота. «Перестань задавать вопросы и шевели с задницей». «Ладно, ладно», – проворчал Пакстон себе под нос. Он попытался подавить досаду, но понял, что не сможет. И потому спросил. «Если Добс меня выставил, то почему не выставляешь ты?» Дакота искоса взглянула на него. «Потому что у тебя в голове половина мозга, а это на три четверти больше, чем у большинства болванов, которые проходят через материнское облако. Ты облажался, но, я считаю, Добс обошелся с тобой слишком сурово. Я пыталась заступиться и вернуть тебя на работу по борьбе с забытьем, но он неумолим. Ты имеешь в виду работу, которой нет? Это все одно. Ну, спасибо за попытку. Дакота пожала плечами. По крайней мере, на сегодня я тебя заполучила. Они дошли до променада, по которому шли люди с заплаканными лицами, с вещевыми мешками за спиной, с чемоданами на колесиках. Все направлялись к остановке трамвая возле прихожей. Часы на руке у Дакоты сыграли мелодию. Она подняла руку и посмотрела на экран. В инженерном корпусе кот Джей произнес голос. Дакота нажала кнопку в верхней части часов. Принято. Кот Джей? спросил Пакстон. Дакота улыбнулась, как каменная статуя. Скоро все узнаешь. Они прошли еще немного. За два часа ничего особенного не произошло. Люди с печальными лицами, шаркая, шли к остановке трамвая. Дакота и Пакстон воспользовались перерывом, чтобы пообедать. Пакстон предложил зайти в облачный бургер, но Дакота поморщилась и настояла на така. Могло быть и хуже. Еле молча смотрели на прохожих. Пришло еще два сообщения о коде Джей. Дакоту они не особо интересовали. Она лишь подтверждала получение, и снова принималась за еду. После долгого молчания Пакстон, надеясь завязать разговор, поделился мыслью, которая пришла ему в голову. «Что, если это вроде камеры Фарадея?» «О чем ты?» «Об экране, которыми отгораживаются от электромагнитных полей. Назван по имени ученого, который изобрел его еще в 1800-х годах. Поэтому твой телефон плохо работает в лифте. Металлический экран». Дакота кивнула. Железная коробка лифта блокирует сигнал. У нас это использовалось в тюрьме. Сотовыми телефонами там пользоваться нельзя, но заключенным их тайком доставляют. У нас были сенсоры, позволявшие определить наличие телефонного сигнала. Некоторые заключенные догадывались носить телефоны в сумках, у которых подкладку делали из алюминиевой фольги. И удавалось скрыть сигнал? Пакстон пожал плечами. От сумки зависело. Если фольга со всех сторон окружает телефон, то удавалось. Идею, думаю, позаимствовали у тех, кто тайком выносит вещи из магазинов. Берешь сумку, выстилаешь изнутри фольгой, идешь в магазин, кладешь в нее предмет, который хочешь вынести. Фольга блокирует сигнал датчика, закрепленного на этом предмете. Датчик сработал бы, если бы ты попыталась вынести предмет из магазина, не заплатив. Как бы то ни было, прямо возле нашей тюрьмы выстроили новую башню сотовой связи, и система, позволявшая понять, есть ли сигнал от сотового телефона или нет, перестала работать. Сигнал рядом с башней оказался слишком силен. Дакота доела последний кусок така, вытерла рот салфеткой и бросила ее на поднос. Они встали, выбросили упаковочную бумагу и салфетки в урну и вышли в коридор. Дакота кивала, как будто слушала музыку. «Так, значит, думаешь, эти гении оборачивают запястье фольгой?» – спросила она. «Сомневаюсь», – сказал Пакстон. «Этот способ позволял скрыть сигнал сотового, но был не очень надежен. Но, может быть, у них что-то в этом роде». Часы Пакстона и Дакоты стали издавать звук, похожий на потрескивание. «Кот С, кот С, вестибюль клёна». «Вечеринка начинается», – сказала Дакота. Что значит код С? Кто-то уперся, не желает соглашаться с увольнением. И что будем делать? Сейчас поймем. Они сорвались с места и чуть не трусцой побежали в сторону клена. По мере приближения к общежитию людей становилось все больше. Они останавливались посмотреть, что происходит. Поиски протестующих оказались недолгими. Шесть человек, двое красных, двое зеленых, коричневый и голубой, лежали на земле, не сопротивляясь и позволяя бригаде голубых оттащить себя в сторону трамвайной остановки. Повсюду лежали сумки, некоторые из них были открыты, рядом валялись личные вещи и одежда. Пакстон носком ботинка отбросил с дороги розовый флакон дезодоранта. Из-за сотрудников охраны, столпившихся вокруг лежащих, доносились крики. «Пожалуйста!» «Нет!» «Дайте нам хотя бы шанс!» «Господи!» сказала Дакота и бросилась в потасовку. В это время Пакстон заметил цинию. Она шла к коридору, ведущему к туалетам. При виде нее у Пакстона в голове что-то закоротило. «Не стой!» – крикнула ему Дакота. Пакстон спохватился, что отстал, и побежал к Дакоте, которая за руку волокла к трамваю женщину среднего возраста. «Что, собственно, мы здесь делаем?» – спросил Пакстон. «Сажаем их в этот чертов трамвай, а уж в здании прихожей с ними разберутся», сказала Дакота. «Это что, лучший способ использовать наше рабочее время?» Пакстон опустился на колено рядом с блондинкой среднего возраста и сказал «Мисс, меня зовут Пакстон, не могли бы вы назвать свое имя?» Она посмотрела на него, глазами полными слез. Губы ее зашевелились, как будто она собиралась заговорить но вместо этого плюнула ему в лицо. Теплая жидкость потекла по щеке Пакстона, и он закрыл глаза. «Пошел ты, свинья!» сказала женщина. К этому времени потасовку окружила стена сотрудников охраны в голубом, не позволяя посторонним видеть, что происходит в середине. Дакота осмотрелась, убедилась в этом и сильно надавила большим пальцем над ключицей женщины. Та закричала и попыталась вырваться но Дакота держала ее крепко. «Вставай на ноги, мать твою!» сказала Дакота. «Игра закончена!» «Пожалуйста, не надо!» сказала женщина. «Дакота!» сказал Пакстон. «Что?» Она взглянула на Пакстона и надавила сильнее. «Они здесь больше не работают, и не важно, что мы им сделаем. Чем скорее покончим с этим, тем лучше, потому что...» Позади них послышался крик. Пакстон вскочил на ноги и побежал на голос, кричали на трамвайных путях. Еще большая толпа, чем вокруг лежащих, стояла у лестницы, ведущей на платформу, к которой как раз подходил трамвай. Пакстон, расталкивая стоявших, пробрался к краю платформы. Трамвайный кондуктор, пожилой лысый мужчина с выражением лица, как у пьяного, наклонился над путями. В 15 метрах от себя, на путях, Пакстон увидел что-то бесформенное что, когда он сумел подойти чуть ближе, оказалось человеком. Пакстон спрыгнул на пути и пошел к нему, но еще не доходя понял, что человек мертв, слишком много крови. Он лежал совершенно неподвижно. Одна нога в колене противоестественно согнута. Что-то сверкнуло у него на запястье. Это были облачные часы, украшенные позолоченной игральной костью. Пакстон остановился над телом, испытывая легкое головокружение. Рядом с собой он почувствовал движение и, обернувшись, увидел Дакоту. Она смотрела на мертвого. «Это и есть кот Джей», — сказала она. «То есть прыгун», — сказал Пакстон. Дакота кивнула. Надеялась, что, по крайней мере, в первый день увольнения тебе не придется с этим столкнуться. Но не судьба. Дакота посмотрела на свои часы. «У нас кот Джей, трамвайные пути у общежития Клен». Пакстон опустился на землю и засунул в рот руку. Это был не первый мертвец на его веку. Хоть условия работы в тюрьме были далеко не кошмарные, на его памяти все же случилось несколько нападений и передозировок, закончившихся смертью. Кое-что ему пришлось повидать, но больше он видеть такого не хотел. «Давай», — сказала Дакота. «Надо расчистить территорию». Она помолчала. «Пусть лучше он, чем мы, верно?» Пакстон попытался ответить, но смог произнести лишь одно слово, да и то застряло в горле. «Нет».